Глава двадцать пятая. Решение. Андрей не вернулся домой в час, не вернулся в два. Без причины. Его вещи, всё то, что они перевезли из съёмной квартиры к ней, находились на своих местах. Даже золотая медаль. Не было лишь мужчины. Не зная, что и подумать, Настя молилась на телефон. Всё надеялось на звонок. Но пластмассовый идол был равнодушен к женским мольбам. Сговорились все, что ли? Она запустила в стену пустую картонную упаковку от бумажных салфеток. Но почему именно сегодня? Уже утром дяде нужно будет дать ответ. А как его дать? Даже в глаза Андрею посмотреть нет никакой возможности. Не то что поговорить. Куда его могла занести нелегкая и, главное, с кем? Неожиданные вспышки ревности сменялись липким страхом. Страх раздражением. И так по кругу. Женская фантазия рисовала картинки одна страшнее другой. Скудным остатком здравого смысла нелегко было бороться с этой мешаниной. В конце концов, отчаявшись, Настя набрала номер Гагарина. На воспеченном у папаши, конечно же, было не до ночных звонков, однако и сама она дольше ждать не могла. В этот раз повезло. Иван поднял трубку почти сразу. Под веселый смех жены Маши и звон посуды мужчина промямлил свое «алё». Судя по заплетающемуся языку, воротарь был в стиле купьян. «Иван, прости, что беспокою ночью, но ты не знаешь, где Андрей?» Чётко и громко, как диктор на радио, произнесла Барская. «Таранов? Он уже ик... Э, дома должен быть, ик...» С трудом выдался беседник. «Ищи под одеялом». Барская с тоской глянула на кровать. Андрея на ней она точно бы заметила. Тот где угодно умудрялся развалиться по-царски. «Искала», — вздохнула Настя. «Нет его там». «Странно». Гагарин на секунду умолк, словно пытаясь понять, как это возможно. «Настасья Игоревна, такого быть не может, потому что... Не может быть. Да он мне весь вечер голову дурил, что... А-а-а!» Вратарь громко зинул в трубку, и разговор неожиданно прервался. Настя непонимающе уставилась на экран телефона, но у него, кроме разговора завершён, Никаких пояснений не было. Пришлось набирать номер еще раз. «Привет, Настя!» После двух гудков послышался шепот Маши. Вырубился мой орел, клювом о кухонный стол. Хорошо мимо кружки с горячим чаем промахнулся. «Маш, привет!» «Извини за звонок, но...» «Мой орел до сих пор не долетел!» «Они с Иваном набрались, как поросята!» — хохотнула собеседница. «Если бы не автопилот, не знаю, как бы добрался!» «Хмм...» Барска задумалась. Мысль о том, что Андрей не зажимался с какой-нибудь фанаткой, а банально напивался с другом, согрела душу. Однако отсутствие его дома по-прежнему тревожило. Видимо, у форварда с автопилотом хуже, чем у вратарей. Это, конечно, само собой, но странно. Ванька уже как полчаса дома. «Тогда буду ждать», — Барска ткнула с лбом в стену. «Сегодня ожидание давалось ей труднее, чем всегда». Маш, я в любом случае спасибо за весть. Андрей ни о чём не предупредил. А у них с Иваном это всегда спонтанно. Я за несколько лет уже привыкла. Ты тоже привыкнешь. Вряд ли, еле слышно проронила Настя. Ладно, дорогая, у меня младшая проснулась. Детский плач был слышен даже в трубке. Спокойной ночи и не переживай. Таранов никогда не был бродячим котом. Он значит вернётся. Маш, спасибо ещё раз. Не буду задерживать. Пока. Выпив вторую кружку кофе за вечер, Настя уселась в удобное кресло у окна и продолжила ждать. Усталость, физическая и эмоциональная опустошённость отодвинули на задний план самую главную проблему. Было и не больно, и не страшно, никак. Выбор словно бы перестал существовать. Она ждала своего любимого, но по-прежнему чужого мужчину, углядывалась в огромное звёздное небо за окном и тихонечко раскачивалась из стороны в сторону, убаюкивая саму себя. Таранов, какой же ты всё-таки, прошептала потеряв слеповающиеся глаза. Эгоист и самовлюблённый индюк. Андрей очень удивился бы услышав эти слова. Как раз сегодня после разговора с другом он отчетливо понял, что реализовывать свою мечту готов только рядом со своей женщиной. Канада без Настии. казалось уже не такой привлекательной. Он так спешил домой поделиться этим открытием, что в попыхах назвал водителю адрес съемной квартиры. Тому было все равно, куда везти. Кто платит, тот и заказывает музыку. У дома было темно. Отпустив авто, незадачливый клиент привычно направился в сторону подъезда. Ноги, заплетаясь, преодолевали метры, а глаза все никак не могли высмотреть нужную дверь. Пройдя с десяток метров, он понял ошибку. Чёрт, хорошо хоть не Ленинград. Зло сплюнул на тротуар. Снова вызывать такси ждать не хотелось. Настя дома наверняка уже спала. Поспать решил и он. А в чьей квартире стало вдруг неважно. Была бы кровать. Когда под утро в квартиру вошла женщина, он видел пятый или шестой сон. После выпитого и выговоренного спалось особенно сладко. Закрыв за собой дверь, гостья сняла обувь, положила на столик в гостиной ключи от Fiat и без шума направилась в спальню. О том, что хозяин дома, поняла ещё у входа, охрап. Такие громкие ракочущие звуки мог выдавать только один человек. Первый луч солнца пробились через прозрачную штору, заполнив комнату мягким, бархатно-туманным светом. Вашеча смотрелась. На полу рядом с кроссовками серодливо валялись майка и джинсы. На тумбочке, придавленные тяжёлыми наручными часами, примостились носки. Картина воин пришёл с войны, но в современный лад. Сам воин, укрывшись до подбородка одеялом, раскинулся поперёк кровати и храпел. Присев на край шелкоматраса, гостья печально улыбнулась. Её чаена капитан даже во сне оставался хмурым и важным. Как перед выходом на ледовую площадку. Даже сон не смог разгладить тонких морщинок на лбу, делавших его старше. Он у нас почти ветеран, вспомнились слова Конева младшего. Ветеран в 30 лет, лучший нападающий здесь, но так и не показавший себя там. Отогнав опастылевшие мысли, гостья отвернула краешек одеяла и замерла. Под боком мужчины вместо любимой женщины лежала старая, ещё времён молодёжной сборной клюшка. Сколько раз уже она видела её в этой квартире? Треснутые, нигодные даже в качестве раритета фанатом. Клюшка была дорога её владельцу. С неё началось его восхождение. Взрослая лига, первый чемпионский кубок, за океанский контракт. Старьё, ненужный хлам. Стоило бы выбросить, да рука не поднималась. И вот сегодня они были рядом. Человек и дело его жизни, словно две половинки одного целого. спортсмен, профессионал, почти всю жизнь посвятивший себя хоккею. Он ведь останется, как пить дать. Пошлёт к чёрту её дядишки с его предложениям и останется. А сумеет ли она расплатиться потом? Имеет ли она вообще право спрашивать, ставить любимого перед выбором? Женщина до боли закусила губу. Решиться стало просто. Альтернативы исчезли, оставив на поверхности бесконечную искреннюю любовь. Никогда ещё она не любила его так. Как и в этот момент. Настало время отпускать, прошептала, нежно гладя спящего по тёплому плечу. Нам обоим будет трудно в начале, но иного выхода нет. Мобильный телефон оказался на самом дне её сумочки. Стараясь не разбудить мужчину, она аккуратно извлекла устройство и написала одно короткое сообщение: "Согласна". Палец даже не дрогнул, когда нажимал отправить. Над душе было горько, но спокойно. Всё правильно. так и должно было быть. Её прекрасные полгода закончились не катастрофой и не трагедией, просто пришло время платить по счётам. А в оплату не было ничего, кроме личного счастья. Дорого, но цену устанавливала не она. Чужая мечта оказалась дороже своей, да и чужая ли она мечта любимого мужчины. Больше никаких дел не осталось. Анастасия Игоревна Барская. Вышуна разделась, убрала клюшку и нырнула под одеяло. В последние мгновения она не отдаст никому. Наводящая сон расслабление волной прокатилась по телу. Хорошо. Словно почувствовав её рядом, Андрей закинул руку Наталью и уткнулся губами в белокурые волосы. Следом послышалось невнятное бормотание. Их храп перешёл в тихое протяжное сопение. Как всегда, как в радостном прошлом. Спустя несколько минут спали уже оба Утро началось со звонка, проклиная головную боль и самого себя. Таранов приняла с рук насте ненавистный телефон. На очередной фотосессии требовалось обязательное присутствие капитана. Сам капитан слабо соображал, зачем это нужно, но отказаться не мог. проснувшись в своей холостяцкой квартире рядом с любимой женщиной, он вообще ничего не соображал. События предыдущего дня помнились обрывочно, а все мысли были лишь об одном. Впрочем, здесь его поджидал очередной прокол. Мало того, что Барская категорически отказалась целовать его, благоухающего перегаром, так ещё и потребовала завтрак. И то в пустой квартире, где даже коробки из-под овсянки было не соскакать. Начившись о суматошный день пролетел совершенно незаметно. Настя загрузила себя делами, чтобы не оставалось ни единой возможности одуматься и пойти на попятную. От Андрея до вечера не было ни единой вести. Уже в 9, когда она во второй раз ставила разогреваться ужин, послышался лязг ключей в дверном замке. Через пару секунд с порогом материализовался Таранов с шампанским и цветами. "А по какому поводу праздник?" Улыбнуться не получалось. «Настя!» Андрей быстро сунул на тумбу для обуви бутылку и букет, а потом в чем было рванул к ней и закружил в объятиях. «В Канаду едем. Мне такой контракт предложили. Сказка!» «Улыбайся же, Настя!» Пыталась заставить себя хозяйка, но губы никак не хотели слушаться. Не выходила притвориться, как не старалась. В конечном итоге, отбросив эту идею, она накрыла его губы своими и прибралась руками под майку. Время понеслось. Как сумасшедшее.